Мэри Клин. Смешанные чувства. «Сквозь звездный звон, сквозь истинный ложь, сквозь боли мрак и сквозь ветра потерь мне кажется, что ты еще придешь и тихо-тихо постучишься в дверь». Эдуард Осадов. Глава первая. Расставания бывают разные — Кто-то это делает тихо, мирно, чтобы не было никому мучительно больно, оставляя в некоторых случаях дружеские отношения. А кто-то не обходится дикими скандалами, жутким тотальным игнором. Но хуже всего, когда опускаются до мести, не давая жизни бывшему возлюбленному. К сожалению, вышло так, что к своим 28 годам я тоже вхожу в число бывших. Кстати, я Лена. Чуть больше десяти лет назад мы с молодым человеком Кириллом разошлись не при очень приятных обстоятельствах. Вместе мы были со школьной скамьи, только он меня на год старше. Все было замечательно, пока судьба не развела нас в разные города. Мой отец военнослужащий и вышло так, что, когда я училась в десятом классе, его перевели в другой гарнизон, поэтому пришлось переехать вместе со своей семьей. Время шло. Мы переписывались, созванивались, виделись на каникулах, я приезжала к нему на выпускной, да и он через год приехал ко мне. Мой выпускной — это отдельный этап моей жизни, ведь именно после него мы перевели наши отношения на новый уровень. Это было самое прекрасное, что случилось со мной, не считая нашего первого поцелуя». А поступление в вуз – это то, чего я ждала больше всего после выпуска со школы, ведь именно в выбранном вузе мы собирались учиться, а также жить вместе, снимая квартиру. Приехав через месяц в когда-то любимый город поступать и не договорившись о встрече с Кириллом, хотелось сделать ему сюрприз. Я подъехала к дому родителей, где он жил, забежала вся в предвкушении встречи на третий этаж пятиэтажки и позвонила три раза в звонок. Улыбка была до ушей, в не унималось, поэтому я стояла и заламывала руки от нервов. Но это все ушло, когда дверь мне открыла незнакомая девушка примерно моего возраста. — Здравствуйте, вы к кому? — спросила она меня. — Добрый день. — Кирилл Петров здесь живет? — недоумевая, решила уточнить я. — Даш, кто там? — услышала я любимый голос, и молодой человек выглянул из-за плеча девушки. — Кирюш, тут какая-то девушка тебя спрашивает. — Даша, значит? — со смешанными чувствами проговорила я. — Хорош, Кирилл, ничего не скажешь. И голос мой был злее, чем у сторожевой собаки. — Ленка? Ты что тут делаешь? — опешил парень, явно не ожидая меня увидеть. — Ты же должна была завтра приехать. — Ну, я уже поняла, что ты меня не ждал, — перевела я внимание с Кирилла, осматривая открывшую мне дверь девушку с ног до головы. — Милый, это кто? — Даша стояла и не могла ничего понять, что тут вообще происходит. — Дашуль, иди домой, я тебе потом перезвоню. Ко мне девушка приехала, нам нужно поговорить. — В каком смысле девушка? А я кто тогда? Она уже реально была в глубоком шоке. — Нет, Дашуля, — с саркастичными нотками в голосе остановила я девушку. — Не утруждайся, нам с Кириллом разговаривать не о чем, поэтому я уже ухожу. Желаю вам счастья, глубки Я развернулась к лестнице и начала спускаться. Кирилл пытался меня остановить, стремительно рванув за мной прямо босиком. Он взялся, за замыл локоть, но я развернулась, одернув руку, и жестко сказала «Не трогай меня!» «Разберись в себе! Потом уже пытайся кого-то остановить или удерживать». И поспешно выбежала из подъезда. Выдохнув весь воздух из легких, я сложилась пополам. Вернувшись в свой город, подала документы в местный университет Больше с Кириллом мы не виделись. «Мам!» — услышала я, стоя в кухне, голос моего единственного любимого мужчины, который есть в моей жизни, выходящего из своей спальни. «Доброе утро!» «Доброе мой хороший!» — потрепала я по макушке сыночка и поцеловала в щеку. «Как спалось?» «Хорошо. У нас есть какие-то планы? Или я могу сегодня встретиться с друзьями?» «Планы есть, но если ты хочешь, можешь не идти». Нас с тобой, Григорьевы, пригласили в гости. На Новый год они же уезжали, вот и хотели встретиться, отметить. — Я не буду против, если у тебя найдутся занятия повеселее, — улыбнулась я Тимофею. — Спасибо, мамуль, — повеселел парень. — Я тогда умываться. — Давай, беги и приходи завтракать. После проведенного дня с сыном я начала собираться к друзьям в гости. — Мамуль, а ты в чем пойдешь? — с серьезным видом задал мне вопрос сын, а я задумалась. — Действительно, в чем бы мне пойти? Не знаю, сынок, у меня есть несколько вариантов, но я не определилась, в каком из них пойти. Давай я тебе помогу. Я же все-таки мужчина. В этом плане я тебе лучше подскажу, чем кто-либо. Я посмотрела на своего маленького Тимошу, которому через несколько месяцев должно было исполниться десять лет, и мысли о том, как же он вырос, посетили мою голову, а уж о том, что он скоро станет мужчиной и достанется какой-нибудь девушке, не давали мне покоя. Нет, вы не подумайте, я не собираюсь его держать возле своей юбки, но так хочется, чтобы он подольше побыл маленьким, продлить ему детство. И вот этот ребенок сам выбирает мне наряд, просто не верится. «Мам, ну ты идешь?» — вырвал меня из раздумий сын, который уже был в моей спальне. «Ты же опоздаешь!» «Да, Тим, иду. Присаживайся!» Взяв за руки, сын посадил меня на кровать и принялся двигать вешалки с платьями и костюмами. Доставая поочередно то один наряд, то другой, он остановился на белом коктейльном платье. Оно было атласным, облегающего силуэта, с длинным рукавом фонариком на одно плечо и спина на молнии, которая держалась на сетке. «Идеально!» — прошептал сын. «Мам, ты просто обязана надеть это платье!» — повернулся он ко мне. Оно просто шикарное, и на празднике ты будешь самая красивая в нем, прям как Снегурочка. — Сынок, спасибо, но, наверное, лучше не платье, а какой-нибудь брючный костюм мне как-то не по себе будет выделяться из гостей. — Мамуль, — Тимофей подошел ко мне ближе, положил рядом со мной наряд и взял за руки, — ты у меня и так самое самое при самое красивое, а в этом платье... «Будешь еще и самое женственное и изящное «Господи, Тим, откуда ты знаешь все эти слова?» «И когда ты стал таким взрослым?» — улыбнулась я сыночку и потрепала его по макушке. «Хорошо», — уговорил. «Спасибо тебе большое. А теперь я буду одеваться». Собрав волосы в простую низкую шишку и нанеся последние штрихи косметикой, я посмотрела на себя в зеркало и увидела там шикарную стройную шатенку. Вырезы по бокам платья четко подчеркивали талию, отчего она казалась еще тоньше, а глаза светились с необычным блеском. Я дала наставление Тимофею, чтобы он был дома не поздно и вызвала такси. От предвкушения праздника меня бросала в приятную дрожь. Вообще, я очень люблю Новый год. Это второй любимый праздник после дня рождения. Он особенный тем, что я люблю дарить подарки, Смотреть, как светятся глаза у человека, как он распаковывает бумагу, гадая, что же лежит внутри. Это непередаваемые чувства. Вот именно с такими мыслями я подбирала подарки Григорьевым. Паша и Катя. С ними я знакома еще с института. И именно они стали первыми моими друзьями после поступления. После того, как я родила, они мне помогали периодически сидеть с Тимошкой, забирая его к себе, когда у кого-то из них была возможность. Родители мне тоже очень помогали, но я их не напрягала сильно, ведь это было полностью мое решение оставить ребеночка, и ничего больше. Отец поначалу сильно злился на меня и на маму, что Таня доглядела, а уж как он был зол на Кирилла, не передать словами. Папа несколько раз порывался поехать к нему, к его родителям, но я его сдерживала тем, что не хотела, чтобы Кирилл знал вообще что-то о моем сыне. Да, именно моем. Как же я всем была благодарна, что мне не пришлось брать академ, а справились общими усилиями и вырастили такого замечательного ребенка. Конечно, стало немного легче и проще, когда Тим пошел в садик, но к тому времени я уже проходила практику в фирме, в которую после окончания института и пошла работать. В общем, было в жизни тяжело, но все устроилось. Слава Всевышним, что со мной были рядом добрые и отзывчивые люди и окружают меня по сей день. Из воспоминаний меня вытянул таксист, объявив, что мы приехали на назначенное место. Расплатившись с водителем, я вышла из машины и подошла к подъезду, где возле входа стоял Паша с каким-то молодым человеком. — Привет, Ленусь! — приобнил меня друг. — Поднимайся, тебя Катюха уже заждалась. — Кстати, знакомься, Вадим! — представил он своего знакомого. — Лена! — протянул я ему в ответ. — И мне тоже приятно. — Ладно, я пойду, а то зябко с вами стоять. Я поднялась на нужный этаж и позвонила в дверь. Мне открыла подруга с ребенком на руках. — Ленусик, ну, наконец-то! — жалостливым и одновременно радостным голосом проговорила Катя. — Я просто зашиваюсь! Думала, успею до прихода гостей, но чутка не подрассчитала. Помоги мне, пожалуйста. Еще и Сашка, как назло, не слазит с меня. — Конечно, только руки помою и сразу к тебе. Помогая подруге в последних приготовлениях, я решила выяснить, много ли будет народу. — Нет, немного. С Вадиком ты встретилась на улице? — И должны еще пару человек присоединиться. К нам в фирму, на мое декретное место, переводчиком взяли молодого человека. Вот Пашка решил пригласить его, так сказать, сблизиться. Они со своей девушкой приехали из другого города. — Ясненько. Хорошо, что собираемся маленьким кругом. Ты же знаешь, как я отношусь к большим компаниям. Взяв своего крестника на руки, я попыталась его отвлечь от мамы, и, на удивление, это мне удалось быстро. Он уснул прямо у меня в объятиях. — Ты волшебница! — прошептала девушка, забирая свою кровиночку. — Что бы я без тебя делала? Пойду отнесу его в комнату, а ты пока, пожалуйста, достань тарелки и фужеры. Хорошо. Улыбаясь, я поднялась со своего места и полезла доставать посуду. Я услышала, как пришли Паша с Вадимом, но с ними были еще мужчины и женщина — Мужской голос мне показался до боли знакомым, но я не придала этому значения. «Вам помочь?» — услышала я вопрос как раз этого мужчины. «Нет, спасибо, я сама справлюсь», — улыбаясь, сказала я не поворачиваясь и вставая на цыпочки. И все же он без особого труда вытянул свою руку и достал тарелку, протягивая ее мне. В этот момент я повернулась к нему лицом, чтобы взять посуду и поблагодарить мужчину, но от неожиданности, увидев его лицо, я уронила эту самую тарелку на пол, и она разбилась. — Что ты здесь делаешь? — только и смогла я вымолвить.